Она улетела, поселилась в гостинице в городе и приехала в поселок, который находился в часе езды на это кладбище. Дома у бабули она нашла одну единственную фотографию могилы, которая по всей видимости была сделана в день похорон. Вика взяла ее с собой. Могилы тесно лепились друг к другу, между ними оставался зазор шириной буквально в одну ступню. Спустя минут сорок поисков Вика уже не вглядывалась ни в надписи, ни в даты на плитах. Она убеждала себя, что сделала все возможное, ходила, искала и не нашла. Так бывает, ведь бывает. Да. Она облазила все кладбище, побывала там, куда физически могла пролезть. По некоторым тропинкам она проходила несколько раз, заблудившись и свернув назад. Но могилы дедушки не нашла. И фотография ей не помогла. Наверное, захоронение было совсем скрыто под травой, крапивой и деревьями, ведь прошло очень много лет, а возможно, могилы здесь и не было, убрали старое захоронение, заброшенное никому не нужное, и на его месте устроили новое. Так ведь тоже бывает. Здесь не было ни смотрителя, ни базы данных, не было офиса по благоустройству, даже ворот как таковых не было. обычная деревянная калитка с железным обручем, переброшенным через забор. Снял обруч и зашел. Вика решила, что пора возвращаться. Хватит, б е с т о л к у Все равно, что искать иголку в стоге сена. В конце концов, и кладбище могло оказаться не тем. Бабуля ведь н а з в а л а только поселок, а рядом с ним по дороге было еще одно кладбище. Вика видела из окна машины. Она еще раз свернула с тропинки и пошла назад. И вдруг увидела даты: с е м е 8 0 т ы е восьмидесятые годы. Одна могила, рядом вторая и еще одна. Получается, она ходила по кругу, хотя ей казалось, что она обошла все кладбище. Значит, здесь нужно искать. Вика прошла дальше, но дорога резко оборвалась. Очередной тупик. Непролазные заросли бурьяна. в с ё Она больше не может. Это бессмысленно. Можно еще два часа все так же ходить по кругу. Все-таки странное кладбище. Она стояла и думала, возвращаться опять на тропинку или прорываться через растения. Решила пройти. Руки были уже все в царапинах. Она рванула какой-то куст и оказалась в крапиве. Молодой, ярко-зеленый, с крепкими высокими стеблями, больше похожий на деревце, чем на куст. Успела подумать, что молодая крапива жечь не будет, как тут же кожу начала соднить. Вика была в футболке с короткими рукавами, но ей казалось, что чешется все: живот, спина, плечи. Она закрыла глаза и сделала еще два шага вперед. Земля на кладбище не была ровной. Некоторые могилы стояли как будто в низине, иные скопились на пригорке. Несколько могил стояло на холмике, как на возвышении. Тут же среди зарослей крапивы вдруг обнаружилась полянка, на которой росли ромашки. т Рава была низкой, а цветы разрослись кустами. И здесь же на полянке стоял водитель, который привез Вику сюда на кладбище. Она не расслышала, как его зовут, а переспросить было неловко. Он курил и к а з а л о с ь совершенно никуда не спешил. Стоял, смотрел вокруг и казался таким же естественным, как поляна с ромашками на кладбище. Вика кивнула ему и пошла направо. Там я смотрел, спокойно сказал мужчина. Надо возвращаться, не найдем. Вика уже внутренне сдалась. Водитель не ответил и никак не отреагировал, продолжая курить. У него не изменилось выражение лица. Он даже не посмотрел в ее сторону. Это его особенность, вот так застывать, глядя куда-то вперед за линию горизонта, заворожила ее еще в городе. Наверное, поэтому она и наняла именно этого водителя, который спокойно стоял около гостиницы и казалось никого не ждал. И время вокруг него тоже замерло и остановилось. И он мог бы простоять так еще час или два, и ничего бы не изменилось. Минуты тянулись, оставаясь незаметными для этого человека. Он не спрашивал, нужна ли ей машина, куда ехать. Он вообще не обратил на нее никакого внимания, и когда Вика, отвергнув двух суетливых, улыбчивых, приглашающих, обещающих водителей, выбрала его, он нисколько не удивился. Мне далеко на кладбище, сказала Вика. Мужчина кивнул. А сколько будет стоить? спросила Вика. Он не ответил, просто сел за руль и завел машину. Она покорно села, и они поехали. неспешно, даже медленно. Вика сидя на заднем сидении начала нервничать. Так они и за два часа не доедут, хотя, как сказала ей бабуля, дорога займет не больше часа. Водитель никого не обгонял, никуда не спешил. Уже на окраине города он не выехал на шоссе, куда шел основной поток машин, а свернул направо и назад. А куда мы едем? обеспокоенно спросила Вика. Водитель не ответил. просто кивнул, мол, все в порядке. И вместо того, чтобы занервничать еще больше, начать задавать вопросы, переживать, она расслабилась и прикрыла глаза. Пусть везет, куда везет, и будет так, как должно быть. Они долго в и л я л и по узким улочкам, сворачивая то направо, то налево, то взбираясь на горку, то резко спускаясь вниз, объезжали ухабины, тормозили перед детьми. которые играли в мяч прямо на дороге и, наконец, остановились перед домом. Также без объяснений мужчина заглушил мотор и зашел в ворота. в и к у он не пригласил пойти с ним. Она немного посидела, не зная, что и думать, и решила с ь в ы й т и подышать. Под машину закатился детский мяч. Маленький мальчик прошмыгнул мимо Вики и достал игрушку. А кто здесь живет? Ты не знаешь? – спросила она, показывая на ворота. Мальчик не ответил и убежал. Вика решила сделать так, как делал мужчина, подождать, просто подождать и не смотреть на часы, не волноваться, не спешить. И только она закрыла глаза, собираясь расслабиться, как из ворот вышел мужчина в сопровождении женщины. Он опять молча сел за руль, женщина кивнула Вике и быстро села на переднее сиденье. Вике ничего не оставалось, как сесть назад. Здравствуйте. Обратилась она к женщине. Здравствуйте, ответила та и замолчала. Вика не знала, что спросить еще. Женщина, по всей видимости, жена водителя, оказалась такой же немногословной, как и ее муж. Они опять поехали по узким улочкам, опять едва не наехали на мяч и кинувшегося под колеса мальчика. Впрочем, ни мальчик, ни водитель и бровью не повели, как будто и не было никакой опасности. И наконец выехали на шоссе. Мужчина по-прежнему ехал медленно, позволяя обогнать себя всем желающим. Но быстрее, чем ожидала Вика, они свернули с шоссе и въехали в поселок. Жена водителя тихо показывала дорогу: направо, налево, прямо. Видимо, он и взял ее, потому что она знала эту местность. Вика уже полчаса как мучилась. От местной воды ей нестерпимо хотелось в туалет и пить, а еще лучше кофе. Но она стеснялась мужчины водителя и, наконец, решила обратиться к его жене. Простите, она наклонилась к ней как можно ближе. Нельзя ли сначала остановиться в каком-нибудь кафе? Вон, смотрите, вывеска. И действительно, Вика вдруг увидела надпись кафе на доме, похожем скорее на с а р а й с окнами. Это не кафе, ответила женщина и обратилась к мужу: направо поверни, вон на ту дорогу. оказалось, что они приехали на вокзал. Когда-то это была железнодорожная станция, судя по чудом сохранившейся надписи на здании и видневшимся вдалеке железнодорожным путям. Но на дверях висел огромный замок. Ставни на окнах были плотно закрыты, а само оно не подавало признаков жизни. И видимо давно. Рядом со станцией расположился стихийный рынок. Несколько женщин сидели под зонтиками и продавали искусственные цветы, детские мячи, аккуратные связки с дровами, воду, шерстяные носки. Жена водителя и Вика вышли из машины. Вика подошла к первой женщине. А маленькой б у т ы л к и воды у вас нет? – спросила она. Женщина не ответила, но удивилась. Она показала рукой на полутора литровые бутылки. Нет, спасибо, мне столько не надо, – сказала Вика. т у д а иди. показала рукой жена водителя. Чуть дальше от станции стоял деревянный туалет, покосившаяся дверь хлопала от ветра. Вика пошла по тропинке мимо петухов и кур, которые разгуливали здесь же. Дверь не закрывалась, пахло так, что становилось дурно. Нужно было обладать хорошей физической формой, чтобы не упасть в выгребную яму, но выбора не было. Вика вышла, вытираясь влажными салфетками. Она тёрла руки до локтей. и все равно ощущала на себе запах нечистот. Неужели когда-то на этой заброшенной станции останавливались поезда, сюда приезжали люди, ждали, встречали, прощались? Когда-то здесь работал магазин, а на площади перед главным зданием стояли машины и автобусы. Вдоль перона были высажены голубые аккуратные елочки, от которых не осталось даже пеньков, лишь квадрат земли, выложенный по периметру камнями, как о г р а д о й Вика слышала и читала о заброшенных деревнях, поселках, но никогда не видела, как это бывает на самом деле. Сейчас она смотрела на здание, выстроенное в причудливом некогда прогрессивном стиле, с башенками стеной, напоминавшей кремлевскую, и удивлялась тому, что дома тоже могут умирать, осыпаться краской. Это здание в свои лучшие годы сверкало лазурью, прогнивать и казаться холодными. и про мозглами даже в жару. Вика вернулась к машине. Они ехали еще минут пять и, наконец, оказались на кладбище. Вика думала, что и водитель, и его жена будут ждать ее в машине, но они пошли за ней следом. Жена водителя свернула направо, Вика налево, а водитель пошел прямо. Через некоторое время Вика потеряла их из виду. Она стояла на полянке и не знала, что делать дальше. Не чувствовала ничего, кроме досады, и уже обдумывала, как будет оправдываться перед бабулей, не смогла найти могилу. Облазила все кладбище и безрезультатно. Звони, сказал вдруг водитель, не поворачивая головы и по-прежнему внимательно разглядывая горизонт. Вика даже не сразу поняла, что это он ей говорит. У меня телефон не ловит, ответила она, доставая последнюю модель модного телефона, совершенно бесполезного здесь. Едва они выехали из города, связь оборвалась. С моего позвони. Он дал ей свой мобильный. Такой модели она никогда не видела, как никогда не видела уличного туалета с выгребной ямой. Удивительно, но телефон работал и прекрасно. Вика набрала номер и слушала гудки так, как будто произошло чудо. б а б у л ь э т о я. Да, на кладбище. Не могу найти могилу. Ты не помнишь, где она? Вика говорила не так, как обычно разговаривала с бабулей. Она не хотела, чтобы та волновалась, но не могла скрыть усталости и некоторого раздражения от самой себя из-за того, что ее затея оказалась провальной. е ё раздражал даже водитель, такой спокойный и равнодушный, да еще и молчаливый. И куда интересно пропала его жена? в с ё т а к и как женщина она могла хотя бы пообщаться с Викой. Там есть дом. Закричала в трубку бабуля. Она всегда кричала, когда разговаривала по телефону, хотя слышала прекрасно, но была убеждена, что по телефону нужно непременно кричать. Да, есть. Вика увидела маленький домик, который тоже был заброшенным и давно не жилым, как и здание вокзала. Слева от дома, налево. Одно окно дома прямо на могилу смотрит. Там есть окно? Почему ты не можешь найти? Бабуля все-таки начала нервничать. Ты там одна? Нет, мне помогают. Я тебе перезвоню. Вика дала отбой и отдала телефон водителю. Бабуля сказала, что слева от здания. Я слышал, ответил он. Там нет, я все посмотрел. Не знаю, что делать. Надо возвращаться, наверное, сказала Вика. Бабуля не хотела, чтобы я сюда приезжала, и сама не ездила. Как похоронила дедушку, так больше не приезжала. Не могла или не хотела? А я вот тоже опоздала. Наверное, могилы уже давно нет. Слова, что бабуля не хотела приезжать на кладбище, Вика произнесла невольно, сами с языка слетели. Но вдруг она ясно осознала, что бабуля и вправду все эти годы, прошедшие после смерти деда, не хотела, именно не хотела сюда возвращаться. Да, говорила, что не может. Не выдержит, умрет по дороге, но на самом деле не хотела. Вдруг это стало так очевидно, что Вика удивилась, как не додумалась до этого раньше. Бабуля так неразрывно была связана с дедом, со своим единственным мужем, и при этом так мало о нем рассказывала, что Вике и в голову не приходило, что она хранила какие-то тайны и у нее могли быть веские причины, чтобы не вспоминать о покойном супруге. У мужчины зазвонил телефон. Он слушал и отвечал коротко: да, нет, хорошо. Поговорив, аккуратно убрал телефон в карман. Это звонила бабуля? спросила Вика, заранее зная ответ. Да, кивнул водитель. И что она сказала? Чтобы я о вас позаботился и отвез домой. У нее красивый голос. Да, это все говорят, улыбнулась Вика. У бабули даже в старости сохранился грудной, чуть хрипловатый низкий голос, совсем молодой. Вика еще в детстве любила слушать, как она читает ей сказки, и слушала не ради того, чтобы узнать про дракона или принцессу, а ради бабулиного голоса. Она могла слушать что угодно, лишь бы читала бабуля. Впрочем, судя по фотографиям, бабушка в молодости была писаной красавицей. Вика даже ей завидовала и удивлялась, почему ей не передались бабулины брови, высокие скулы, густые волосы, длинные ноги. Вика была в отца: низкорослая, кренастая, о широко костная. Впрочем, по-своему милая и даже очаровательная, но все же ей было далеко до бабулиной красоты. Да и Викина мама была не так уж хороша собой, как будто все отпущенные природой прелести достались именно бабуле. в раз растратив в ы д а н н у ю на несколько поколений красоту.